С этого бастиона к западу открывался вид на маленький островок у слияния двух рек — Агая и Мононгахилы. гахилы На берегу, где был расположен форт Дюкин, как раз напротив острова росло несколько деревьев. «Тебе видеть там деревья?» — спросил меня Лань на своем ломаном французском языке накануне дня, назначенного для побега. «Он ждать тебя там за деревья».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 Сегодня вечером, по-французски, я понял, что час пробил, а Мюзо вроде как ничего и знать не знал. Откуда ему знать? Он хмуро взглянул на меня и сказал, что суп совсем простыл. Пристально на меня поглядывая, он болтал о разных пустяках, и не только в присутствии слуги, но и потом, когда мы, оставшись одни, закурили трубки и принялись играть в пикет. А лань, по своему обыкновению, забиралась в угол.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 «Какая мерзкая ночь», — сказал он, выглянув наружу. И верно, собиралась гроза, выл ветер и гремел гром. «Принеси фонарь, Лань, проводи милорды запри его погребче на замок». Он постоял еще немножко на пороге двери, глядя на меня, а из-за его плеча выглядывала бедняжка Лань. Эту ночь лил такой дождь, что часовые попрятались по будкам, и никто не мешал мне заниматься своим делом.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 Они гостеприимно подзывали нас к своему костру и подчевали олениной. Так мы перевалили через два хребта, через Лорес-Хиллс и через Олиганские горы. Последний день нашего путешествия привел меня и моего верного проводника в величественное дикое ущелье Уилл-Крик, зажатое между высоких, совершенно лишенных растительности, отвесных скал, зубчатых, словно крепостные стены, с острыми, как шпили вершинами,